Сговорившись между собой, опытные бойцы ограничились обороной. Солдаты-новички делали страшные лица, так их учили. Громко ухали, но выбрасывали копье на всю длину рук медленно, неловко, без настоящей силы. Легко отбивая удары, ветераны ловили случай, незаметный, коротенький будто бы взмах меча, и копье превращалось в обрубок. «Спокойно, спокойно, Алфен», — приговаривал голубь, чувствуя, как у того разгорается сердце, и сам голубь едва уже удерживал желание раскроить одну другую из глупых голов, которые сами просились под удар. Неопытные солдаты оказались беспомощными перед старыми, и это было знакомо по итальянской войне. Но трупы могли вызвать погоню, неблагоразумно оставить след крови. Выбив чей-то меч, Алфен гневно бросил его, ударившись о камни дороги, Железо с визгом взвелось над головами солдат. Солдаты попятились. Старший не посмел требовать продолжения схватки. Он испугался. За полтора десятка лет службы ему не приходилось встречать таких бойцов. Он думал бродяги. Ему показалось, они смутились, когда им было приказано остановиться. Неудача! Над ним будут смеяться, ведь они показывали ситовник, объясняя, что это пропуск в Сермейской префектуры. «Но кто же умеет читать?» На спинах Индульфа, Алфена и Голуба висели тяжелые мешки, которые разожгли жадность старшего. Товарищи перешли в наступление. Солдаты разбежались, освобождая дорогу. Старший, убежав дальше всех, крикнул «К сбору!» Издали солдаты глазели на бродяг, которых не удалось раздеть. В казармах они слышали басни о бойцах, способных в одиночку побеждать манипулы, Оказывается, то не были сказки. Старший позвал. «Эй, сенаторы, пойдемте с нами. Легат даст каждому тройную плату. Примечание. Здесь игра слов. По-италийски «сенатор» — старейшина, старик. Длиннобородые, темнолицые, тяжелые, пока битва не делала их подвижными, трое товарищей давно не считали себя молодыми. Голуб помахал рукой в знак отрицания и ответил. — Куда нам? Мы тянемся к очагу, греть кости и парить мозоли. Прощай! — Прощай! — повторил легионер, вкладывая в короткое слово все свое презрение. — Подумать только! Не одну тройную плату эти ветераны могли бы получить и центурии. Чтоб тебе пекло вместо очага и камень под голову вместо подушки, а вечером садись на дерево, как ворона чтобы тебя не согрела волчья пасть. Над империей, как считали сельские жители, поганосы, тяготели проклятия старых богов, превращенных в демонов, но обретших новую силу. Волки этим пользовались. Гибкий, смелый зверь волк. Предание рассказывает не о стаях, а о армиях хищников. И были эти звери умнее, храбрее своих потомков, выродившихся от страха перед человеком. Имперский волк. Привык к человечине, Индульфу приходилось слышать, что в Италии живет в 10 раз больше волков, чем людей. Сколько волков во Афракии? В Крумии они развлекали Индульфа. Крепость замыкала ворота перед заходом солнца. Вечерние тени подчеркивали глубину колеи на дороге. На пять или шесть стадий вокруг крепости были вырублены деревья и кусты. Трава была вытолчена, как на пастбище. Днем сюда пускали лошадей и быков. Волки знали час закрытия ворот и звук колокола, который перед заходом солнца предупреждал о нерушимом правиле. Опоздавший заночует под стеной. Едва сживались тяжелые челюсти ворот, как волки показывались отовсюду. Здесь они были храбрее, чем на берегу Варяжского моря или в приильменских лесах. Имперские волки линули к людям со зловещей наглостью. Опасаясь стрелков, звери постепенно сжимали кольцо вокруг Крумии. С темнотой они оказывались во рву. Обследовав все, исчезали. Сторожилые из Крумийского гарнизона уверяли, на ночь волки оставляют сторожей. Сторожа сменяются и следят, не упадет ли кто со стены. Как-то от безделья голубь сделал опыт. Со стены сбросили туго набитый мешок, как сноп соломы. Факел осветил обманутого зверя, успевшего впиться в приманку. Солдат был прав. Нужен начлег, решили друзья. Дождавшись, когда солдаты скроются из виду, они направились к башне в развалинах. В проломе Алфен молча указал на свежий конский навоз. Отступить. На встречу вышел человек в доспехах Ромея. Приветствуя открытый в знак мира ладонью, он сказал. «Дружба вам, храбрые люди! Здесь вольные люди!» Честные скамары. «Я не глуп», — с подкупающей откровенностью продолжал Георгий, — «чтобы попытаться вас ограбить. Я видел, как вы играли с солдатами. Да нам и не нужно добычи. Мы сыты сегодня, и нам хватит на завтра». Отправляясь за добычей, скамары прятались днем в известных заранее убежищах, стараясь передвигаться по ночам. До темноты оставалось немного. «Мы не состязаемся с ромеями в поле. Мы скромные люди». Рассказывала себе Георгий. Есть у нас местечко, где мы сидим на спине империи, как морской цветок на щите рака. Варвары? Они отходят, они тоже сыты. Их было два войска. Одни ходили под Филиппополь, другие разбили два легиона и конницу, а потом пошли к морю. Для нас хорошие дни. Видишь повозки? А эти женщины пошли сами. Вернее сказать, мы их купили у них самих обещав работу не для подати, а на новых мужей. Георгий угощал случайных друзей. Вино, от которого он отвык, ударило в голову бывшему Центуриону, слова спешили. «Не считайте меня беглым сервом или колоном. Я командовал Центурией. Меня знал Велизарий, знал старый Юстин до того, как сделался Базилевсом. А потом я попробовал тряхнуть палатий». Да, я был одним из главных, когда вся Византия рычала одно слово — Ника. Теперь я понимаю, с империей ничего нельзя сделать. Что, сменить одного базилевса на другого, да? Так говорил какой-то умный ритор. Я попробовал эту игру. Пусть теперь ею занимаются другие. Георгий убеждал. Что вы найдете дома после двадцати лет отсутствия? Пустой очаг и глупцов, для которых вы, восставшие из мертвых, префект или кто там у вас, вывернет ваши сумки. Только у меня вы обретете свободу. Женщины? Вы их получите, не слишком изнеженных. Но что нужно человеку? Горшок с вкусным варевом, теплую постель и поменьше болтовни около очага. — Ты тонко свистишь, сладкопевец, — возразил голуб. — Но почему ты не захотел нам помочь? Ты издали глазел на забаву, как на травлю зверей в цирке. — Мы ночные волки, — отвечал Георгий. — Не наше дело сражаться с легионерами. Мы нарядились, как мимы на арене. Не сравнивай нас с собой, боец. Ты воин, мы воры. Эти солдаты побили бы нас. А, впрочем, да, я водил в бой манипулу, но не был счастлив. А сам ты бывал счастлив? По нужде мы сразимся, как крысы, загнанные в угол. — Слушайте меня все трое. Мы дорожим собой, так как мы счастливы. Идите с нами. — Свобода! Свобода! Над вами всегда висела воля полководца, над ним — воля Базилевса, а над всеми — воля войны. Мы живем для себя. А вы, как глухие, не понимаете. — Свобода! — говорю я вам. Из трех товарищей только Алфен увлекался словами Георгия. Все, что бывший раб мог сказать о себе, уписалось бы на его ладони. Почему-то он себя считал этруском, родился от матери-рабыни. Опасно сильный от природы, он всю жизнь носил цепь. Десять лет он служил Тотеле. Он научился владеть оружием, как немногие, что необычно для бывшего раба. Гнет, ломает силу духа и ловкость тела. Три года Алфен не расставался с Индульфом и Голубом. Он хотел было остаться в Тициниуме, но по дороге нагнал товарищей. Десять лет войны не стерли на его запястьях след кандалов. К ним Алфен прибавил мозоль солдата, огрубевшую от подбородочного ремня полосу кожи на нижней челюсти. — Много ли скамаров во Фракии? — поинтересовался Алфен. — Меньше, чем волков, — ответил бывший центурион. — Такие же, как мы, сидят в крепких местах. — А почему вам не собраться вместе? — спросил Индульф. — Как в Италии к вам пристанут колонны, сервы, рабы. Вы можете встряхнуть империю. Ты рассказал нам, варваров было разве что больше тысячи, а они разбили два легиона и несколько тысяч конницы. Оставь меня, сатана! Не искушай!» Со злостью вскрикнул Георгий. «Не сравнивай нас с варварами! Те, как камень! Мы глина! У нас нет оружия! Мы трусливы! Мы думаем о смирении и вечной жизни! У нас вода вместо сердца! Слушай!» И Георгий схватил обе руки Индульфа. Я скажу тебе то, о чем хотел забыть навсегда. Истинное богоподобие в беспощадности к невинным. Ты понял? Нет. Запомни, и поймешь потом. Поймешь, как я. Когда человека гнут, гнут и гнут, он ломается навсегда. Базилевса знают это. Что же? Георгий синеватыми пальцами смял свою бороду, укусил конец и плюнул. «К чему все это? Кто однажды заложил собственную голову ставкой на нового базилевса, не повторит игры. Не думайте, будто мы глухи на нашей горе. Чего добился Тотила? Разве все несчастные, все обиженные пошли с ним? Малая горсть, а ведь он давал свободу рабам даже. Нет, все ждали, предпочитая издыхать лежа, без хлопот. Да, я знаю тех, кто всегда предает. Свои же» и моя мудрость в том, чтобы жить для себя. Ах! Последнюю чару! В сумерках скамары покинули убежище в развалинах. До Козьей горы оставалось два ночных перехода. Георгий дал лошадей трем товарищам, хотя они ничего не обещали вожаку скамаров. Пока им было просто по пути, так как скамары приближались к Юстинианополю. Ночная фракия лежала дикой степью, глухой и слепой без одного огонька. Чуя волков, лошади всхрапывали, но послушно шли, доверяя великому могуществу человека, его силе, его храбрости.